Глава 45 пятая «Завтра приезжай к нам», — распоряжается отец, в очередной раз умудряясь облечь безобидное приглашение в приказ. «Мама тебя почти месяц не видела. В теннис сыграем». В другой раз я бы мог пойти на принцип и сказать, что у меня запланирована куча дел, просто для напоминания, что я давно перегрыз пуповину, и приказывать мне не нужно. Но сейчас лишь интересуюсь, кто ещё будет. Наш еженедельный обед «Отец-сын» подходит к концу. Мы оба придержались достойно, ни разу не скатившись в перепалку. Так что ни к чему всё портить. Тем более, через час я должен быть в Гонзо. Эти две недели выдались загруженными настолько, что даже в прошлые выходные не получилось расстаться с ноутбуком. И вчера я, наконец, почувствовал, что готов как следует оторваться. Тем более, что повод достойный. День рождения лучшего друга. «Твои родители будут». «Этого недостаточно?» — снисходительно роняет отец, прося счёт. «Кажется, он не разделяет мою готовность расстаться с миром. В последнее время ты полюбил делать сюрпризы, а я их не очень жалую. Будут гнесины», — чеканит он, ввинчивая в мою переносицу тяжёлый взгляд. Усмехнувшись, я прикрываю глаза. «Так и думал». «Я не смогу. Уезжаю. Далеко. За город». Я нарочно не пытаюсь придать Тону правдоподобность, чтобы оставить место иронии и в очередной раз напомнить отцу о свободе воли. «Ты за идиота меня держишь?» Моментально вспыхивает он, не оценив мой тонкий юмор. «Уезжаешь? Отмени!» «Не отменю. Свой законный выходной предпочту провести на диване с книгой, чем отбиваться от попыток твоих и Гнесиных впарить мне Виталину». «Ты слова-то подбирай. Какое тебя за дело?» Войдя во вкус, забавляюсь я. «Книга или впарить?» «Гнесины наши друзья, а Всеволод Григорьевич — уважаемый человек». «Отлично, я за вас рад. У меня, кстати, тоже есть друзья, и у одного из них сегодня день рождения». Поднявшись, я ощупываю карман и выкладываю на стол пятитысячную купюру. Кстати, Лёлик почему-то ни разу не пытался свести меня со своими сёстрами, мотивируя это нашей дружбой. «Вот дурак, да?» «Деньги свои забери и сядь!» «Деньги свои забери и сядь!» Угрожающе шипит отец, шлёпая ладонью по столу так, чтобы это было заметно только мне. В общественных местах он привык блюсти имидж. Мы не договорили. Он не позволяет мне платить. Никогда. Другому отцу было бы приятно, что к 30 годам сын стал финансово независимым, но только не Георгию Волынскому. Для этого он слишком любит всё контролировать, а моя попытка платить счёт — Прямая угроза его статусу доминанта. Иногда я даже думаю, что он был бы счастливее, имея сына-наркомана. Сколько появилось бы простора для упрёков, сколько дополнительных ниточек, за которые можно дёргать. Не заберу и не сяду. Возражаю я, внезапно чувствуя себя бесконечно уставшим. Многолетнее противостояние изматывает, и сейчас, как никогда, я хочу мира. Мне ехать нужно. Виталина мне не неинтересна. С этим придётся смириться. «Жениться на ней во имя сплочения ваших с Гнесиным капиталов я не буду». «И когда ты женишься?» Отец презрительно кривит губы. «В 40 Я пожимаю плечами. Да кто ж его знает. Одно могу сказать точно. Сделаю я это точно не потому, что часики тикают, и не ради продолжения рода. История с Женей кое-чему меня научила. Выбирать человека нужно по себе, и даже удобство имеет свойство раздражать». В Гонзо я приезжаю с получасовым опозданием из-за того, что пришлось заезжать домой за подарком. Этого сертификата в магазин спортивного питания Лёлику, отчаянно мечтающему набрать массу, хватит до конца жизни. Туда же в пакет кладу книгу. Не для именинника, правда, а для одной его гостьи. Прочёл её недавно, впечатлился и подумал, что история парня, попавшего в другую реальность, наверняка ей понравится. «Иди сюда, обниму, малыш». Говорю я вместо приветствия и шутливо раскидываю руки. Лёлика таким не проймёшь. Он с готовностью подпрыгивает с дивана и со смехом утыкается лицом мне в плечо. «Я так ждал тебя, папуля! Надеюсь, в пакете ключи от Порше?» Размечтался. Улыбаюсь я, паотически похлопывая его по спине. «Ты был плохим мальчиком и заслужил только протеин». Отстранившись, Лёлик заглядывает во вручённый ему пакет и дурашливо округляет глаза. «Значит, теперь я буду большим и сильным?» «С днём рождения, друг», — говорю я уже серьёзнее, прерывая нашу маленькую театральную зарисовку и поднимаю руку, чтобы поприветствовать остальных. Богдан, Горлик, Сева, Толик, Дина, бывшая новая девушка Лёлика, разумеется, тоже здесь. И ещё пара знакомых со времён универа, Женя. Ярославы пока нет. Ярослава сказала, что немного задержится, будто подслушав мои мысли, подсказывает Лёлик. «Кстати...» Спохватываюсь я. Там в пакете книга. Это для неё. Понял. Что будешь пить? Виски. Недели выдались адовы. Да я понял уже, хмыкает Лёлик, показывая официанту налить ещё один кавалан. Раз ты пятничный боулинг пропустил. В ожидании спиртного я снова оглядываю стол и лишь тогда понимаю, что меня удивило. Среди приглашённых есть даже Женя, с которой Лёлик больше здоровался, чем общался. Но нет Артёма. «Сойку ты из-за меня, что ли, не позвал?» Спрашиваю я, забирая с подноса виски. Лёлик прикладывается бокалом к моему и, отвернувшись, делает глоток. «Я позвал!» Тоже видно, опаздывает. Что-то мне в его тоне не нравится, но я не могу понять, что именно. Может быть, дело в том, что он вдруг перестал смотреть мне в глаза. «Привет!» Раздаётся знакомый, звенящий голос. «А где тут именинник?» Я машинально на него оборачиваюсь. Ярославу я не видел почти две недели и дико соскучился. «С днём рождения тебя! С днём рождения тебя!» Фальшиво, но бодро напевает она, размахивая букетом из ярких воздушных шаров. Светящаяся такая, в воздушном голубом платье. Я смотрю, как они с Лёликом обнимаются и перевожу взгляд на того, кто стоит рядом с ней. Это Сойка. Улыбается, в руках подарочный пакет. «С днём рождения!» — говорит он, протягивая его имениннику. «Это от нас, Ярославы. Порадуй свою машину».